194 -е. гуру невидимый телесным зрением мир существует с ним приходится прикасаться на каждом шагу мысли мир мысли к а ж д о г о человек а уже относится к области невидимого но все же кто будет отрицать мысль она существует и порождает бесчисленные формы и эти формы наполняют мир н е в и д и м ы й глаз но ясновидящий может их видеть будет время Будут созданы аппараты, фиксирующие формы творимой мысли, тогда несомненно войдет в жизнь на равных правах с ф о р м е плотного мира, хотя и на плоскости высшей.